Почему-то на этапе планирования мести Ланмарку этот момент мной был благополучно забыт. Хорошо еще, что все обошлось, а то заканчивать игру пришлось бы совершенно по другому сценарию. Продолжая думать об убитом короле, я оторвался от монитора и пошел делать себе новую порцию кофе. Печально как-то жить без нормальной игры. Теперь даже форум не особо-то и радует. На следующий день пришло время финишной прямой моего путешествия. Жадный сексоголик за время своего присутствия в квесте открыл совсем небольшую область на карте, и я сейчас оказался совсем недалеко от ее края. Теперь по плану нужно было найти уютное местечко для своего камня Возрождения. Мне слишком хорошо помнилось то, с какой легкостью этот камень некогда обнаружили ищейки, громовых стрел так что пусть в этот раз его расположение отправит теоретических врагов по очередному ложному следу из игры скорее всего действительно придется уйти на полгода а то и больше случится за время моего отсутствия может что угодно еще одна легкая хитрость не повредит ради поисков нужного места опять пришлось воспользоваться помощью Жоры, ибо рассмотреть сквозь окружающие менялиса хоть что то подходящее было совершенно нереально. Зато с дракона сколько угодно. Вон к тем развалинам давай. Найденные мной руины выглядели достаточно зловеще для того, чтобы я даже не подумал лезть внутрь. Окружающие древние постройки неприятный зеленый туман, неясные тени, скользящие между покосившимися стенами, иногда вспыхивающие посреди всего этого великолепия странные огоньки и тишина. Идеальное место для массового самоубийства тупых крабов, решивших меня выследить, довольно произнес я, устанавливая неподалеку от локации сначала камень воскрешения, а затем и телепорт. Само собой портал получил жесточайшие ограничения и никого, кроме своего законного владельца, никуда пропускать не собирался. Пусть все остальные ножками до этих мест топают. К реальной же цели мне пришлось добираться еще два часа, На этот раз с помощью Жоры. В самом начале пути я совершенно не скрывался, давая понять, что направляюсь к местам боевой славы. Во время второго этапа для всех любопытных была сделана обманка. Но сейчас мы передвигались чуть ли не в стратосфере, слишком высоко для того, чтобы наш путь отображался на карте. Идеальная маскировка. Лишь бы никто не заметил крохотное разведанное пятнышко вместе нашего приземления. Впрочем, если там не задерживаться, то оно исчезнет практически сразу. неврал врал редиска, не врал на вождь, это даже круче того, на что я рассчитывал. Прямо передо мной располагался муравейник, огромный муравейник высотой с двухэтажный дом. Один его край упирался в массивную высокую скалу, другой же плавно расползался по окрестностям, заполняя собой значительный объём усеянного булыжника меритколесья. Повсюду деловито сновали муравьи, здоровенные ростом супитанного бульдога, черные, хищные, уровнями от двухсотого и выше. Идеальные жертвы для моей ауры. Извините, чуваки, вам тут скоро тяжко придется. Мои глаза шарили по окрестностям в попытках найти подходящее место для окончательной остановки. И в конце концов задержались на той самой скале, которая примыкала к дому трудолюбивых насекомых. На практически вертикальной каменной поверхности явственно просматривались небольшие трещинки и выступы, разбросанные в хаотичном порядке. Почему бы и нет? Забираться на чертов камень даже с учетом всех моих навыков оказалось тяжело. А уж спускаться по его противоположной стороне, балансируя при этом над муравейником, но я справился. И остановился в итоге на крохотном шириной всего сантиметров 40, см, уступе, расположенном в метрах в 15 от верхушки муравьиной обители. Посмотрел вниз, хмыкнул, включил на пробу ауру, после чего хмыкнул еще раз, гораздо более удовлетворенно. Радиус моего умения позволял даже в светлое время суток спокойно захватывать весь муравейник целиком. Конечно, днем могли быть некоторые проблемы с маной, но это не так уж страшно. Я два раза подряд включил щит и возродился неподалеку от зловещих развалин и недавно установленного телепорта. Хрен с ним, с потерянным уровнем. Время дороже. Мне предстояло выполнить последнюю самую главную часть своего плана. Муравейник с кучей насекомых, которые будут бесконечно возрождаться и снова дохнуть от ауры. Это прекрасно. Вот только из игры мне совсем скоро придется уйти, И никакой бесконечности в итоге не получится. Персонаж-то тоже исчезнет. Нужно было заняться решением этой проблемы. Глава четырнадцатая. Когда я снова появился во владениях Нифльхейма, то первое, что предстало моим глазам, это сердитый олов распекавший какого-то краба из своего клана. Как я понял, провинившийся предпринял дерзкую самостоятельную вылазку, прогулялся по окрестностям портала, но в итоге не рассчитал силы, сагрил на себя кучу мобов, а потом, испугавшись, чуть было не привел обратно огромный паровоз из страшных местных тварей. К счастью, краба убили до того, как вся процессия добралась до уютной и безопасной долины. «Если еще раз что-то подобное случится, вылетишь к черту из клана», пообещал напоследок суровый командир, отворачиваясь от косячника. Несчастный нуб, осознавший печальные перспективы своей деятельности, постарался как можно скорее убраться подальше от начальства. А Самолов, спустив пар, обратил свой взор на появившуюся клиента. «О, тень, приветствую, как дела?» «Нормально», — улыбнулся я в ответ, пожимая ему руку и усиленно, придумывая способ, с помощью которого можно было бы вежливо и быстро избавиться от лишнего внимания. «Смотрю, воспитательную работу проводите?» «Да», — — скривился собеседник. — Новички, как он появился здесь, на Камне Возрождения, меня не отпускают опасения за вашу судьбу. Сильно злился? Не то слово, — улыбнулся норвежец. На всю округу разорялся. Мол, с друзьями так нельзя, и все в этом духе. Я бы не сказал, что мы с ним друзья. Я недоуменно пожал плечами. Просто нормально общались до того момента, как он решил за мной проследить. «А вы всегда так вот остро реагируете, если за вами кто-то следит?» «Когда как?» — невинный вопрос Олафа мигом посадил в душу семена недоверия. «Не начал бы еще и этот перец за мной втихаря шпионить. Кругом жадный и редиски, блин. Впрочем, мне ведь больше не требуется подолгу летать над континентом, так что пусть пробуют, вычисляют. Удачи!» Откланившись, я снова забрался на портал и, потеряв очередные пять штук, перенесся через океан. На этот раз мне хватило мозгов предусмотрительно подгадать время для телепортации. Вокруг замка Нифльхейма царил вечерний сумрак. «Мне будет этого не хватать», — печально произнес я, поднимаясь. Царила грусть и блуждали неясные опасения. Печаль подкрадывалась каждый раз, когда мне вспоминалось про необходимость покинуть игру, уж слишком сильно я привязался к этому миру. Нарисованный, искусственный, ха, три раза, ха. Столько приключений новых эмоций, сколько получено мною здесь, в реальной жизни испытать что-то похожее мне не светило уже никогда. И тем больнее было расставаться с этой волшебной вселенной. надеясь не на совсем расставаться». Тревожащие душу сомнения были связаны именно с этим. Я придумал отличный, идеальный план и даже выполнил его на три четверти, но приближался тот неприятный момент, когда успех всего мероприятия должен был оказаться в чужих руках, а от меня после этого будет зависеть совсем мало. Нахохлившись подобно мокрой вороне, скрестив руки на груди и рассматривая окрестности тоскливыми глазами, я летел на юг. Где-то там, впереди, неподалеку от побережья континента, располагался остров, на котором игроки, поклоняющиеся водной стихии, воздвигли храм верховному крабу сия забытых земель. И именно туда мне нужно было попасть. «Вознести молитвы, Мазафака!» — злобно пробормотал я, кутаясь в плащ и стараясь отрешиться от гнусного редкого дождика, ни с того ни с сего, начавшего накрапывать с небес. За последнее время мной была собрана практически вся доступная информация по этому месту. Официальные посты от администрации, хвастливые заявления игроков, гайды, сводки, много чего. Полученные сведения заставляли испытывать неподдельное уважение к тем, кто изначально взялся за реализацию воистину грандиозной идеи. Пацаны пошли к успеху совершенно не тропой и пришли. Все началось на небольшом и ничем не примечательном островке, который располагался в центре восточного прибрежного архипелага. Клан с самого начала, взявший себе претенциозное название «Хранители воды», скопил деньги и приобрел себе храмового кота. Затем, договорившись с прибрежными неписями, перебрался через внушительный пролив и беспрепятственно занял безжизненный доселе клочок суши. после чего купленный дух начал возведение храма. И понеслось. С каждым днем затея забирала все больше ресурсов, из моря выбирались все более серьезные злые противники, потревоженные грандиозной стройкой. В какой-то момент хранители, никогда не обладавшие ресурсами тех же самых стрел, практически сдались под этим натиском, продолжая держать оборону лишь на упрямстве и недетской злости. Терять уже вложенные деньги и ресурсы не хотелось никому. А затем на берег вылез огромный краб. Водный бог, посматривая бусинками глаз на игроков, прошелся по острову, обошел по кругу недостроенный храм, потыкал его клешней и наложил первый баф на местность. Ускорение строительства, отпугивание монстров, усиление атакующих и защитных заклинаний магии воды для всего клана. Печальное беспросветное существование островитян в мгновение ока изменилось в лучшую сторону. Мобы прекратили всяческую агрессию, в прибрежных водах начали появляться драгоценные кораллы и ракушки с жемчужинами, а прямо перед негативным проявлением водной стихии. Само собой чудодейственный водоем практически сразу же был превращен в мраморный бассейн, а стройка продолжилась ударными темпами, в том числе с массовым применением доната. Окончательный успех пришел еще немного позднее. Полностью готовое сооружение снова было удостоено божественного внимания. Грозный краб опять прошелся по острову вдоль и поперек, остался доволен. И полетели бонусы. Много бонусов. Храм прошел официальное посвящение водному богу. Несколько игроков получили звание жрецов и автоматическое апостольство Все остальные одномоментно стали послушниками водной стихии. В дальних углах здания неожиданно обнаружилась библиотека с очень интересными заклинаниями, доступными, как правило, в единственном числе. А еще на главном алтаре появилось храмовое оружие, уродливый и очень похожий на клешню треклани чуть было не произошел раскол. Но топы в конце концов все же договорились, какие именно плюшки кому из них достанутся, и наступили. Застраивали остров, зарабатывали деньги на паломниках, а попутно охотились на диковиных морских обитателей и устраивали набеги в прибре островитян среди соседей. Но если смотреть беспристрастно, никак не нарушали уже давно сложившиеся игровые тенденции. Про игре все меньше и меньше времени. Я уже чуть ли не на физическом уровне ощущал, как заканчиваются отпущенные мне сроки. Еще немного и тот рубеж, о котором мне говорил доктор Малахов, будет достигнут. Да что там, он уже практически здесь, передо мной. Спустя три сеанса игры, каждый из которых теперь не превышал трех часов, я до таки до соседнего с храмом водного бога, оставял отмахиваться мечом, попутно обзывая врагов ничтожествами, влажными мокрицами и зелеными слизнями, а также давая им прочие нелестного огня, уничтожил несчастных в мгновение ока. До моих ушей донеслись испуганные крики, вдалеке кто-то бросился к храму. Водный бог смотрит на вас с возмущением. Огненный бог смотрит на вас с теплотой. Ну-ну, с теплотой, это еще цветочки, огненный бро. ча будут ягодки, Жорик, вверх! Высота километр. Точка прямо над храмом, вперед. Мы рванулись в небо. Под нами суматошно бегали испуганные люди, буйствовал призрак, сжигавший своим дыханием всех вокруг и уже подобравшийся вплотную к храму, Раздавались тяжелые протяжные удары гонга, до островитян потихоньку доходило, что вокруг творится что-то недоброе. Но вот тактика, избранная ими для пресечения угрозы, оказалась в корне неверна. Вместо того, чтобы просто спрятаться и подождать, пока дух дракона развоплотится, они бежали к нему, размахивали оружием, швырялись заклинаниями и бесславно дохли, не имея никакой возможности навредить бессмертному созданию. Это вам не рыбаков терроризировать, крабы позорные. Я с удовлетворением отметил, что лог крутится все шустрее и шустрее. Возомнили себя великой пиратской вольницей, понимаешь. Водный бог смотрит на вас с гневом. Огненный бог смотрит на вас с теплотой. Жорик, завистника здесь. Отрешившись от происходящего внизу, я занял позу поудобнее и вставился в небо, отсчитывая неторопливо, ползущие секунды и минуты. По большому счету, что потребуется мне для сотворения своего любимого заклинания. Вот сейчас здесь станет заметно веселее. Звездочка стронулась с места и целеустремленно двинулась в мою сторону. Вы применили заклинание «Звездопад». Эпицентр вместе вашего текущего нахождения. Время восстановления. 6 дней, 17 часов, 59 минут. 59 секунд. Время до удара — одна минута. Жорик, немного в сторонку, давай. Я глянул вниз и убедился, что активных защитников вас дружески. Слышь, огненный бро, мы все, конечно, счастливы, что ты там на меня дружески посматриваешь, но тут вообще-то и помощь бы не помешала, как считаешь? С твоим прямым конкурентом ведь воюем. Ваши слова были услышаны Богом. Огненный бог стука. Внимание! Вы не получаете бонусов от использования этого заклинания. Водный бог смотрит на вас с яростью. Сидя на спине улепетывавшего из опасного места дракона, я не прекращал смотреть в небо. А там... Там звезды продолгали, гоняя наваждение. Конечно же, здесь совсем другое явление. Совсем. Первая звезда, сверкающий... огненной полосой, прокломками какую-то беседку вместе с окружавшими ее лавочками. Новый метеорит ударил под от меня части острова, превратив в пыль значительный кусок набережной. Еще один свалился прямо на маленький домик, расположенный на том самом берегу, где мы недавно приземлялись. И Бог всё же пришел. Воды вокруг острова вскипели, покрылись пеной, а потом выпустили на сушу огромного размером с пяток автобусов краба. «Такого бы под пивко заточить», — мечтательно произнес я, наблюдая за тем, как на спину не совсем еще ворубившемуся в ситуацию морскому обитателю падает метеорит. Удар. Громадная ракообразная присело от неожиданности и начала беспорядочно размахивать клешнями, пытаясь определить источник угрозы. На остров рухнули сразу три огненные глыбы, и одна из них наконец-то попала в самый центр храма. Треск, грохот, падающие и разваливающиеся башни, ломающиеся шпили, какие-то люди до этого скрывавшиеся внутри, а сейчас в панике, разбегающиеся по сторонам. Храм водного бога загорелся. Невиданное доселе унижение для членистоногого. А водный бог смотрит на вас с яростью. «Смотри, смотри, закуска пивная!» — милостиво разрешил я, одновременно давая Жоре приказ подлететь немного поближе. Огромный краб старался изо всех сил. Он метался по острову в попытках защитить его от метеоритов и даже немного преуспел в этом, поймав штук пять на свой панцирь, защищавшего строение от новых ударов. Но полной безопасности ему обеспечить так и не удалось — Новые-новые камни падали в разных улих храмовой развалины. Спустя минуту метеоритный дождь закончился. Остров, совсем недавно напоминавший собой праздничную открытку, сейчас имел вид перепаханного снарядами поля боя. Везде рытвины, развалины, куски колонны, обломки мрамора, дым, грязные лужи. Посреди всего этого безобразия стоял огромный растерянный краб, вращающий глазами на разный. Водный бог шустро переступил огромными лапами и уставился на меня черными бусинками глаз. Ну как бусинками, размером-то каждый глаз был с футбольным мячом, а то и побольше. «Это хорошо, что ты на лоха отзываешься, послушный краб». Водный бог смотрит на вас с яростью. Огненный бог смотрит на вас с дружеским одобрением. «Смотришь, значит? Ну смотри». Членоногая позорная. Выудив из инвентаря проклятое семечко, я щедро окропил его зельем скоростного роста и с размаху швырнул вниз на обломки храма. Краб воспринял мои манипуляции с подозрением и легким удивлением. Покрутил глазами, сделал пару шагов вперед, протянул в сторону развалин клешню и резво отпрыгнул назад, вызвав в мой жизни радостный смех. поведение какого-то эльфа. Тянулись в небо деревца, трава, кустарники, мраморные плиты, до этого момента каким-то чудом остававшиеся целыми трескались и раскалывались на куски, не выдерживая усиливающегося напора растений. Остатки храма, потревоженные неожиданным явлением, начали слегка шевелиться. Я заметил, что прибрежная зона тоже подверглась влиянию проклятого семечка, Там тянулись вверх какие-то камыши, стремительно размножались водоросли, превращавшие воду в неопрятный серо-зеленый суп. А, -а, а вот и проклятие. Выросшая растительность неожиданно словно бы подернулась плесенью. Стройные стволы деревьев стали на глазах скрючиваться, приобретая все более уродливые и гротескные формы. Кустарники принялись ощетиниваться колючками, трогалась гнусно выглядящая зеленоватая дымка. Краб на пробу срезал крешнёй пару деревьев, обляпался в тягучем и мерзком на вид желтоватом соке, брезгливо потряс лапой. «Эй, лок слышишь меня? Это всё сделал я. Указал тебе место. Понял? Твоё место в гнилом болоте!» Остров и окрестности действительно с каждым мгновением всё больше и больше напоминали собой сплав непролазного болота и уродливых мангровых зарослей. Водный бог смотрит на вас с бешенством. Да плевать я на тебя хотел. Кто ты без этого своего панциря? Всего лишь закуска для пьяного гнома. Огромная клешня обозленного бога внезапно поднялась и метнулась в мою сторону. Ближе, ближе. Похоже, этот краб точно не считал несколько сотен метров за расстояние. Но чего-то подобного я ждал. Когда конечности осталось лететь до меня всего десяток метров, я одновременно отозвал жору и вызвал свой щит. Э хитпоинты с помощью склянки здоровья. вдруг этот фокус придется провернуть еще раз нуб объект моих насмешек гневно щелкнул сразу обеими кришнями: Вы проклятый богом особенность знакомый плюс один. вы теряете возможность сопротивпользоваться заклинаниями, связанными со стихией воды. Все члены клана, в котором вы состоите каждую минуту, теряют 1% к сопротивлению магии воды. Любой игрок, убивший вас, получает постоянный бонус плюс 10% к сопротивлению магии воды. Внимание! Задание повторяемое, повторяется 10 раз для каждого игрока. На время задания невозможно получить прибавку к навыку убийца за счет «Доставьте игрока смертная тень в развалины храма воды на острове» печальный и убейте его на разрушенном алтаре бога. Награда вариативна. Внимание! Избегайте смерти на алтаре божества. Будучи принесенным в жертву, вы получите вариативный и неснимаемый полугодовой дебаф божественного уровня. Внимание! До окончания божественного квеста выход из игры возможен только в гостинице или личном хранилище. В этом случае ваш персонаж останется в игре со всеми вытекающими последствиями. Внимание, в случае смерти, на алтаре, вы искупите свою вину перед Богом, и его отношение к вам изменится на нейтральное. Ну вот и хорошо в заклинании «Удар огненного Бога». Заклинание «Звездопад плюс один». Огненный Бог вами гордится, а водный Бог считает вас своим лично. Недолго думая, я отозвал питомца и два раза подряд включил щит. Внимание, ваша точка возрождения находится на другом континенте и недоступна для воскрешения – Вы можете возродиться в гостинице. Вот западло, пробормотал я, оказываясь в своем номере в авильоне. Впрочем, отсюда один хрен быстрее добираться будет. Но уже завтра, все завтра. Мигнула иконка, сигнализирующая о входящем письме. Тень, срочно давай видео. Я не знаю, что именно ты сделал, но это должны увидеть все. И как можно быстрее. Я усмехнулся. Нет, в этот раз списцу придется обойтись без веселых роликов. Слишком уж многое могут сказать думающим людям мои дерьми. Проклятие, ну хоть пару слов. Нельзя, бро, извини. Глянь на форуме, там, наверное, скоро кое-что интересное появится. Разрушил полчасика на диване и выпью пару бокалов коньяка, ничего не случится. Сказано, сделано. Коньяк был оперативно доставлен с аукциона, а ведь интересно, как на произошедшее отреагирует игровая общественность. И вообще, что там эти бедолаги делают сейчас? Уже начали жаловаться или нет? Оказалось, начали. Клан Хранителей Воды уведомляет всех о том, что официально вносит игрока Смертная Тень в свой черный список. Все дорожащие отношениями со служителями водного бога и с самим богом должны последовать нашему примеру. А что случилось? Сообщение прикольное выскочило, типа можно тень приволочь на их алтарь, прирезать, а взамен тебе дадут много ништячков. Это сообщение всем пришло. Опять он кому-то на хвост наступил. Судя по негодованию ТС, это был не хвост. Так что случилось-то? Да неизвестно, наверное, тень у них что-то спер или на алтарь нагадил, с него станется. Судя по божественному сообщению, там было что-то покруче. Я был неподалеку видел... Тень превратил их остров в болото с разрушенным храмом посередине. «Призрак! А ты, сволочь, что на этой стороне континента делаешь? Опять корабли поджигать будешь, скотина волосатая?» «Опыт перенимая Сейчас чутка скиллы прокачаю и пойду вас, крабов, жестко карать, а то слишком уж расслабились». И эти два года заодно!» В пицце было не так уж много видно и слышно. В любом случае, картинка меня откровенно порадовала. Это напоминает похождение какого-то безумца, что ему сделал этот бог. Просто Тень привык жестко карать крабов, а это был самый главный краб в игре. Тень, Катя, хочешь кратер? Будет тебе кратер, хочешь болото? Нет проблем. Я надеялся, что он с концами пропал от него. Один гемор, как всегда. Нормально так наказал зазнавшихся крабофилов. Респект. на хрена спрашивается. А он просто мог это сделать и сделал. Ты вот способен только на то, чтобы спрашивать про его мотивы, а чувак отрывается по полной. Вангую, что сейчас тень унизит этих лошков еще сильнее, и они отменят свой черный список. С громовыми стрелами так же было. Не звезди, он у них до сих пор чс Толку-то? Тень злит своей безнаказанностью. Надеюсь, сейчас на него настоящая охота начнется. «Надейся!» — хмыкнул я, допивая коньяк и давая команду на выход из игры. Надежда умирает последней. Спустя еще две ночи мне удалось добраться до замка нифельхейма а затем и перенестись в очередной раз на новый континент. Еще один прыжок, пара часов пути, и впереди снова показался гигантский муравейник. Наконец-то! Сегодня я не стал изображать из себя альпиниста и поднялся на вершину с помощью жоры, а затем, отпустив питомца, Осторожно спустился к давно облюбованному выступу. Потоптался на одном месте, окинул взглядом окрестности, включил ауру. На краю поля зрения поползли строчки, информирующие меня о погибших насекомых. «Надеюсь, это не навсегда», — пробормотал я, отворачиваясь лицом к скале. Затем прикрыл глаза, окончательно лишаясь возможности разведывать местность и проецировать ее на глобальную карту. Вышел из игры. Где-то там, по другую сторону игровой реальности, мой персонаж остался неподвижно стоять на крохотном каменном карнизе. Теперь, пока будет действовать полученное проклятие, его больше не выкинет из игры вслед за мной, а боги забытых земель злопамятны, и я очень сомневаюсь, что обиженный краб поменяет свое решение в обозримом будущем, что, собственно, вполне отвечает моим интересам. Пусть и жизненные обстоятельства и сложились для меня не самым лучшим образом, но придуманный план наконец-то оказался выполнен на все сто процентов. И сейчас ничто не помешает единственному на всю игру темному патриарху продолжить собирать опыт и очки служения смерти, даже без моего непосредственного участия. Днями, неделями, месяцами. А потом... А потом будет видно... Я обошел вокруг капсулы и, чуть поколебавшись первый раз за долгие месяцы, отключил у нее питание. Пора возвращаться к нормальной жизни нормального человека. Съездить куда-нибудь к морю, повидать родных, поговорить, наконец-то, с друзьями. Возможно, даже познакомиться поближе с симпатичной официанткой из того самого уютного кафе. Мои пальцы с грустью пробежались по белому пластику. Сколько воспоминаний, целая жизнь. Прощай тень. Мне будет очень тебя не хватать.